Глава 46 Наконец Ингира вернулась порталом к себе домой. Довольная, просто сиявшая от счастья. И я выдохнула, подумала, что смогу расслабиться, отдохнуть, заслуженно поваляться на постели в своей спальне. Наивная. В очередной раз отворилась дверь, и в гостиной появился Леонард. Излишне спокойный, сосредоточенный, он требовательно смотрел на меня. И я позавидовала Ингире. Она-то сбежала порталом, а вот мне, похоже, предстоит непростой разговор. Здесь и сейчас. И никто не спросит, хочу ли я этого. Ваша светлость, прошу меня выслушать. Да, точно разговор. Пап, а пап, тебе там не икается еще? А остальным моим родственникам? Вопреки ожиданиям, гром за стеной не прогремел. А вот Леонард прошел внутрь и без спроса уселся в кресло напротив меня. «Признаюсь, я думал, что вы с моей сестрой закончите общение немного раньше, иначе пришел бы сюда сегодня один». Начал он. Я молчала и слушала, стараясь не демонстрировать подрагивавшие пальцы. «Ваша светлость», – продолжал тем временем Леонард. «Я попросил у вашего отца ваших руки и сердца. Он согласен. И я прошу вас стать моей женой». В груди резко закончился воздух. Словно ныряльщик, я силой протолкнула через легкие какие-то остатки. Он что сделал? Я очень рада за моего отца. Он наконец-то нашел себе зятя. Мой голос все же дрожал, когда я заговорила, но скорее не от волнения, а от злости. Я же говорю вам нет. Я за вас не выйду, ваше сиятельство. Можете дальше с моим отцом обсуждать меня, сколько вам всем влезет. Леонард нахмурился. Густые черные брови сошлись у переносицы. Признаться не ожидал. Могу я поинтересоваться о причине отказа. Я же вижу, вы ко мне неравнодушны. Но тем не менее. Подушечка из кресла пролетела мимо только потому, что у Леонардо оказалась отличная реакция. Он успел вовремя увернуться. Вторая тоже не попала в цель. Больше никаких снарядов у меня под рукой не было. Зато был голос. И вот им-то я и воспользовалась. Неравнодушно. Признаю. Саркастически произнесла я. В данный момент мне хочется или послать вас куда подальше, или прибить. Можете выбирать, что вам больше по нраву. И когда в следующий раз соберетесь обговаривать помолвку, сначала спросите мнение своей возможной невесты. Я лично не планировала выходить за вас. Не люблю предателей и лгунов. Глаза Леонардо сузились. В них отразились раздражения пополам с недовольством. «И когда же я вас предал, ваша светлость?» вкрадчиво поинтересовался он. «Не меня», – любезно пояснила я. «Свою бывшую невесту. Вы очень быстро изменили свое мнение о свадьбе с ней. Правильно, дочь богов намного выгоднее, чем…» Я не договорила. Меня поцеловали. И я сама не заметила, как оказалась в объятиях Леонарда. Он непостижимым для меня образом в секунды и сам поднялся со своего места и меня поднял. И теперь, стоя друг напротив друга, мы целовались. Поцелуй туманил разум, сводил с ума душу, заставлял сердце биться сильнее. Ни с каким другим мужчиной я не испытывала ничего подобного. Это было настоящим сумасшествием. На меня обрушился настоящий водопад чувств и эмоций. Колени подгибались сами собой. Когда поцелуй прервался, я еле дышала, но нашла в себе силы спросить. «Это попытка доказать, что я ошибаюсь?» «Это признание в любви, дочери богов. Странно, да?» Голос Леонардо был переполнен сарказмом. «Вы, ваша светлость, прежде чем обвинять, сначала узнали бы о моих чувствах к бывшей невесте. У меня есть невеста, и я питаю к ней самые нежные чувства». Наша свадьба была назначена на этот месяц. А потому я никак не могу оставаться вашим женихом». Процитировала я уже, придя в себя слова, которые навечно въелись в мой мозг. «Молчи, сердце. Не нужно так громко стучать. Бесполезно. Все бесполезно. Не вы ли говорили об этом, ваше сиятельство?» «У вас хорошая память», – криво усмехнулся Леонард, – «не отпускай меня». Его руки держали меня за плечи, а глаза смотрели в самую глубину души. И да, тогда я солгал. Вы мило любезничали со всеми, кроме меня. Я же получал от вас только холод и в голосе, и во взгляде. Ревность затуманила мой мозг. Считаете, что тогда была попытка узнать ваши настоящие чувства? Ай! Я со всей дури наступила ему каблуком по ноге. Сволочь такая. Чувства мои он узнавал. Врал не краснее, причем на каждом шагу. Он вообще может говорить правду. Любезничала я. Скотина. Руки Леонард не разжал. Продолжал удерживать меня. Я недовольно дернула плечом. В ответ получила самоуверенную хмылку. Пока мы с вами не выясним отношения, ваша светлость, и я вас не отпущу. Мы все уже выяснили. Отрезала я. Отправляйтесь искать себе другую невесту. Ну или... «Поцелую, чтобы вы чушь не болтали!» и Я попыталась отыскать каблуком ногу этого умника. Тщетно. На этот раз он оказался проворней. Козлина такой.